378, семьдесят восьмое. Матерь Агни йоги Приди, хотящий прийти. Каналы энергии, устремленных в пространство, служат проводниками ответных посылок. Зов и отклик основан на этом. За зовом всегда следует отклик. Ответа не может не быть. Но надо чуткое ухо. Но надо сознание освободить от всех мешающих мыслей, чтобы не смешались с ответом они. Уверенность в ответе, основанная на знании закона, облегчает доходчивость пространственного ответа. Обычный человек просит постоянный, почти всегда безответный. Он слишком занят собой, чтобы среди хаоса мыслей своих уловить отзвук далекий. Уверенность порождает ожидание. Ожидание – внимания внимание, внимание – сосредоточенность, а сосредоточение – восприятие, то есть получение ответа. Ответ не всегда приходит в ожидаемой форме, это тоже мешает. Предвзятость и чуткость восприимчивости в одном, где здесь не живут. Почему у и вопросы бывают только по временам? Лучше связь закрепить постоянством ритма. Ответность при ритме станет обычной, станет укладом каждого дня. Вопрос может быть задан с вечера, а ответ на него получен утром. Если даже он не будет уловлен, все равно во внутреннем сознании он останется и даст результат. Ответа не может не быть.